дверь из пепла разумеется он уже ждал меня читателю у тебя бывало такое чувство будто ты попал в лабиринт и думаешь что почти дошел до выхода а потом поворачиваешь за угол и бах оказываешься в самом начале пути такое искаженное пугающее чувство будто ты провалился в прошлое именно это я испытала когда увидела силуэт в черном костюме ждущие меня посреди заросшего поля как будто я по ошибке вернулась в тот день когда мне было семь и я нашла дверь впрочем кое что все же отличалось когда мне было семь меня окружала рыжая по осеннему сухая трава а теперь вокруг раскинулись все оттенки зеленого среди которых виднелись ярко желтые пятна золотарника Тогда я была одета в аккуратное голубое платьице, совсем одна, если не считать дневника в кармане, а теперь явилась сюда босая и грязная, а рядом со мной шел Бат. И еще тогда я убегала от мистера Лука, а не шла к нему навстречу. «Здравствуй, Январь!» «Синбат, рад видеть!» Мистер Лук выглядел слегка помятым с дороги, а в остальном так же, как и всегда. прямой, бледноглазый и непоколебимо уверенный в себе. Помню, что удивилась, как будто ожидала увидеть его в черном плаще с алой шелковой подкладкой или с длинными усами, которые он подкручивал бы, зловеще ухмыляясь. Но нет, это был все тот же знакомый и привычный мистер Лук. — Здравствуйте, сэр, — прошептала я. — Желание оставаться вежливой и любезной, поддерживать иллюзию обыденности порой бывает пугающе сильным иногда я думаю сколько зла совершается просто потому что кто-то не хочет перебивать другого боясь показаться грубым он улыбнулся полагая видимо что в его исполнении это выглядит очаровательно и дружелюбно я уже начал опасаться что опоздал и ты успела улизнуть бог знает куда нет сэр острый кончик ручки вонзился в мою ладонь как удачно и боже дитя мое что ты сделала с рукой он прищурился пыталась скопировать папочки на узоры мясным тесаком следующее нет сэр застряла у меня в горле отказываясь выходить наружу мой взгляд упал на заросшее травой пепелища на месте синей двери а прямо передо мной стоял человек который ее сжег предал доверие моего отца и запер меня я не обязана вежливо с ним разговаривать я вообще ему ничего не должна я распрямила плечи и подняла голову я ведь вам верила и мой отец тоже добродушие сползло с лица лока как клоунский грим под дождем его взгляд превратился в настороженный прищур ответы не последовало я думала вы нам помогаете думала что вы любите нас меня он поднял руку в примирительном жесте так и есть но вы предали нас обоих вы использовали моего отца лгали ему навсегда заперли его в чужом мире а потом вы солгали мне сказали что он мертв я повысила голос чувствуя как в груди закипает гнев Вы говорили, что хотите меня защитить. Январе, я защищал тебя с тех самых пор, как ты попала в этот мир. Лок шагнул ближе, вытянув руки, словно собирался положить их мне на плечи. Я отшатнулась, а Бат вскочила, щетинившийся о скале в зубы. Если бы я не убеждала его всю жизнь, что мистер Лок входит в число людей, кусать которых нельзя ни при каких условиях, думаю, он бы уже вцепился в него. Лок отступил. мне казалось теодор велел бросить этого зверя в озеро я вижу утонов он ни капельки не подобрил а мы с бадом злобным посмотрели на него в ответ лог вздохнул януаре выслушай меня вы с отцом вломились в ту дверь в колорадо как раз в тот момент когда мы ее закрывали и мои соратники выступали за то чтобы проломить вам головы и бросить вас где нибудь на склоне горы судя по рассказу моего отца именно это вы и попытались сделать холодно заметила я лог отмахнулся будто от мухи уверяю тебя это все лишь досадное недоразумение мы прибыли туда потому что твоя мать вызвала шумиху в газетах все смеялись над историей про сумасшедшую которая построила корабль в горах но мы заподозрили что все намного серьезнее и не ошиблись верно он кашлянул прочищая горлы признаю мой работник немного переборщил с твоим отцом но ведь бедняга спокойно ломал дверь когда в проем вдруг влетел нос лодки к тому же ничего непоправимого не случилось я нашел людей которые позаботились о вас обоих пока я вел переговоры с остальными то есть с обществом лог ответил изящным кивком и все они советовали вам совершить двойное убийство да а я стала быть должны испытывать благодарность за то что вы на это не согласились мне хотелось плюнуть ему в лицо хотелось кричать пока он не поймет каково это чувствовать себя маленьким потерянным и никому не нужныжным за отказ убивать младенцев теперь медали выдают или просто красивые грамотки. Я ожидала, что он начнет кричать на меня, может, даже надеялась на это. Мне хотелось, чтобы он перестал притворяться доброжелательным и благонамеренным и, наконец, разразился злорадным смехом. Ведь именно так ведут себя злодеи. Именно это дает героям моральное право ненавидеть их. Но Лок продолжал смотреть на меня, приподняв один уголок губ. ты расстроена я понимаю в этом я глубоко сомневалась но видишь ли ведь вы были именно тем что мы так старались предотвратить с чем поклялись бороться непредсказуемым чужеродным элементом который может породить проблемы и хаос которые нужно как можно скорее затоптать мой отец убитый горем профессор и я наполовину осиротевший младенец да кому вообще мы могли навредить мистер лок снова склонил к голову его улыбка стала натянутой именно это я и сказал в конечном итоге мне удалось их вразумить при необходимости я умею быть крайне убедительным тихий мрачный смешок я рассказал им о бумагах и журналах твоего отца о том что у него есть особая личная мотивация для поиска новых разломов я пообещал взять тебя на воспитание и внимательно следить не проявятся ли у тебя необычные таланты которые могут послужить нашему делу я спас тебя январии сколько раз он говорил мне эти слова за все мое детство сколько раз я слышала что мистер лог нашел моего бедного отца и взял под крылышко дал нам одежду и кров поэтому как я смею так с ним разговаривать и всякий раз чувство вины и благодарности заставляло меня устыдиться и ее умолкало будто собака которую дернули за поводок но теперь я была свободна я могла ненавидеть его могла убежать могла написать собственную историю Я перевернула ручку в руке. «Послушай, Январе, становится жарко». Лок театрально промокнул пот со лба. «Давай-ка мы вернемся в город и обсудим все в цивилизованной обстановке, м? Все это лишь цепочка недоразу...» «Нет». Я подозревала, что он хочет увезти меня отсюда, подальше от шепчущих зеленых трав и черных останков двери. или может он планировал увести меня в город а там вызвать полицию или членов общества на подмогу нет думаю мы все уже обсудили вам пора уходить мой голос прозвучал невыразительноно как у проводника в поезде объявляющего следующую станцию но мистер лог ввскинул руки будто защищаясь от меня ты не понимаешь я признаю Тебе пришлось пережить некоторые личные неприятности, но не будь эгоистична. Подумай о благе для всего мира, январе. Подумай о том, что порождают эти двери. Разломы, как мы их называем, или отклонения. Хаос, безумие, колдовство. Они уничтожают порядок. Я видел мир беспорядка, где все определялось постоянной борьбой за власть и богатство, и беспощадными переменами теперь он все же дотянулся до меня и неловко положил руку мне на плечо не обращая внимания на рычание бады его глаза бесцветные ледяные вгляделись в мои в таком мире я впустую потратил молодость что мои пальцы державшие ручку рошались лог заговорил медленно Почти ласково я родился в холодном жестоком мире но сбежал оттуда и нашел себе другой который был лучше мягче перспективнее и посвятил свою жизнь почти два столетия его улучшению но а вы два столетия теперь в его голосе послышалась жалость приторная и тышнотворная видишь ли в молодости я много путешествовал и однажды наткнулся на разлом в китае где нашел весьма необычную нефритовую чашу уверен ты ее видела она обладает способностью продлевать жизнь возможно даже до бесконечности увидим я вспомнила как лизи сказала что он ни капельки не постарел потом подумала о сидеющих волосах отца и о складках возле его губ лог вздохнул и тихо произнес я попал в этот мир в тысяча семьсот шестьдесят четвертом году в северной части горной шотландии то ли в англии то ли в шотландии не помню я подумала что вернулась к началу собственного лабиринта я считал и будто понимаю где нахожусь но теперь все странное исказилось у меня перед глазами и я поняла что продолжаю бродить по лабиринту заблудившись окончательно вы и есть основатель прошептала я и мистер лок улыбнулся я попятилась и споткнувшись вцепилась в шерсть бада но как вы нет неважно мне все равно я ухожу я нашарила газетные страницы крепко сжимая ручку дрожащими пальцами бежать бежать отсюда мне надоели этот мир и его жестокость его чудовище предательство и дурацкие места для цветных в дурацких поездах так и вот как ты это делаешь какие то волшебные чернила слова на бумаге мне следовало сразу догадаться голос лока звучал добродушно и довольно спокойно нет уж милая я подняла на него взгляд уже поднося раздвоенный кончик к странице и глаза лока поймали меня как два серебряных крючка брось это январь и не двигайся ручка и бумага выпали из моих рук лок поднял их спрятал ручку в карман сюртука порвал газету и выбросил куда то мне за спину клочки затрепетали опускаясь на траву словно бело желтыее мотыльки а теперь ты меня выслушаешь кровь ленивая и громко пульсировала у меня в висках мне казалось что я застыла невезучая доисторая девочка навечно вмерзшаяе в ледник «Когда ты дослушаешь до конца, ты осознаешь важность дела, которому я посвятил всю жизнь, и, надеюсь, поймешь, как можешь помочь мне». И я выслушала. Не могла не выслушать, ведь его глаза вонзились в меня словно крючки, словно ножи, словно когти. Как-то мы воспринято начинать рассказ. Жил был однажды очень несчастный мальчик». он родился в ужасном жестоком злом мире этот мир был настолько поглощен убийствами что даже не придумал себе имя позже я узнал что местные жители в твоем мире называли его ифрин что вполне справедливо потому что мир и впрямь был воплощением ады если представить что в аду темно и холодно его акцент постоянно менялся а сухой повествовательный тон чередоваался с горечью и гневом казалось мистер лог рядом с которым я выросла его голос его манеры его осанка были лишь маской за которой пряталось нечто более древние и странные этот несчастный мальчик успел сразиться в четырех битвах еще до того как ему исполнилось четырнадцать можешь себе представить мальчики и девочки одетые в облезлые шкуры полу дикие снующие под ногами у солдат как голодные падальщики нет конечно не можешь мы сражались за жалкие подачки за несколько заснежных акров охотничьих угодий за слухи окладе во имя чести иногда мы вообще не знали за что сражаемся просто наша предводительница так приказала как же мы ее любили как же мы ее ненавидели наверное выражение моего лица изменилось потому что лог рассмеялся это был самый обычный смех все тот же добродушный хохот который я слышала сотни раз но теперь волоски у меня на руках встали дывом да и то и другое всегда думаю примерно такие же чувства ты испытываешь ко мне я не думай насколько это иронично но я никогда не проявлял к тебе жестокости как наши правители к нам теперь его тон стал почти взволнованным как будто он боялся что мне или даже нам обоим покажутся неубедительными его слова я никогда не принуждал тебя ни к чему что не было бы в твоих интересах новые френя нас использовали как солдаты используют пули В этом чертовском холоде нельзя было выжить без клана и пищи. Мы бы, наверное, все равно попытались, если бы не врожденное право. Я на слух уловила в словах Лока эту выпирающую заглавную В, чей силуэт отбрасывал выпуклую тень, но пока не понимала ее значения. Нужно было начать с врожденного права. Все-то я перепутал. Лок стер капельки пота с верхней губы. Оказывается, рассказывать истории не так просто, а? Итак, врожденные права. В шестнадцать-семнадцать лет у некоторых детей в Эфрине может появиться м -м, необычная особенность. Поначалу они кажутся обычными задирами или просто обаятельными детишками. но на самом деле они обладают очень редким талантом способностью править подчинять людей делать их волю податливой как железо в кузнечном горне эй еще у них особенные глаза это последнее подтверждение лок наклонился ко мне широко раскрыл глаза чтобы я могла рассмотреть их лильдистую радужку и тихо произнес как назвать такой цвет у нас он назывался словом у которого нет эквивалента в английском языке оно означало особую разновидность снега который выпал и повторно замерз поэтому стал прозрачно серым нет подумала я но это слово прозвучало у меня в голове совсем тихо будто кто то вдалеке звал на помощь сломанный стебелек вонзился в мою босую ступню я надавила на него и почувствовала как он сдирает с кожий верхний слой и как воздух щиплит ранку лицо лок и все еще было рядом с моим ты конечно давно знакома с врожденным правым ты была такой своевольной малышкой как железо в кузнечном горне Я на мгновение представила себя оранжевым куском металла на наковальне, на которой раз за разом опускается молот. Лок снова выпрямился. «Врожденное право — это приглашение править. Мы должны были либо вызвать нашу предводительницу и помериться с ней силой воли, либо уйти и сколотить собственный жалкий клан». Я бросил вызов этой старой ведьме сразу как только смог, победил, оставив ее плачущей и сломленной, и закрепил за собой врожденные правы в шестнадцать лет. В его голосе слышалась самодовольная жестокость. «Но в том мире нет постоянства. Все новые кланы, все новые лидеры, все новые войны. Мне хотели бросить вызов, против меня поднимались несогласные». однажды ночью случился очередной налет и я проиграл состязание воли а я сбежал и ты уже знаешь что я нашел мои губы беззвучно шевельнулись дверь он снисходительно улыбнулся верно трещину в леднике которая вела в другой мир о какой это был мир изоильные теплые населенные слабыми людьми которые поддавались мне с одного взгляда все то чего не было в фрине через несколько часов я вернулся к разлому и голыми руками превратил его в гору камней я ахнула и широко раскрыла глаза лок фыркнул что думаешь мне следовало оставить проход открытым чтобы какой нибудь ублюдок изофрина пролез сюда вслед за мной и уничтожил мой чудесный и нежный мир нет уж он строил из себя надежного и благородного пастыря который заботится о грешные пастве но сквозь его проповедь проглядывалало что то еще какой то животный ужас подобный тому которые испытывают загнанные в угол псы и тонущие люди вот о чем я тебе говорю январре ты называешь их дверями как будто это нечто будничное и необходимое но ты ошибаешься через них в мир проникают опасные явления такие как вы такие как я я нашел себе городок достаточно большой чтобы не привлекать лишнего внимания для человека с врожденным правом Не составило труда заполучить еду и одежду, как и чудесный дом, а также любезную молодую женщину, которая обучила меня местному языку. Самодовольная улыбка. Она рассказывала мне сказки об огромных крылатых змеях, которые живут в горах и стерегут золото, и которым нельзя смотреть в глаза, потому что они украдут твою душу. Ласковый смешок. должен признаться мне всегда нравилось все красивое разве мой особняк не похож на сокровищницу дракона лог принялся расхаживать неровными кругами вытаскивая помятую сигару из кармана и жестикулируя на фоне синего полуденного неба он рассказал мне о своей юности проведенные в изучении языка географии истории и экономики о своих путешествиях в поисках других разломов которые он посещал обкрадывал и сразу же уничтожал в итоге он пришел к выводу что его новый мир тоже охвачен хаосом и мятяжом сперва американцы потом проклятые французы потом даже гаитяне один бунт за другим но постепенно улучшается под контролем новых более склонных к порядку империй я слушала солнце пульсировало как горячее желтое сердце касаясь моей кожи а слова не двигайся кружили у меня в голове как гарпии казалось мне снова двенадцать я сижу в его кабинете и слушаю очередную лекцию уставившись на энфилд в стеклянные витрине лог вступил в ряды благородной осттынской компании в тысяча семьсот восемьдесят первом году и разумеется быстро поднялся по карьерной лестнице и дело не только в моем врожденном праве не надо на меня так смотреть. сколотил неплохое состояние начал свое дело несколько раз уходил на покой и снова поступал на службу в компанию чтобы не вызвать подозрения касательно своего возраста построил себе дома в лондоне стокгольме чикаго и даже обзавелся небольшим зеленым поместьем в вермонте в девяностые годы восемнадцатого века он конечно же периодически менял место жительства переезжая из дома в дом продавая их и снова покупая долгое время он думал что этого будет достаточно, а потом в тысяча восемьсот пятьдесят седьмом группа подданных бунтовщиков восстала против колонизаторов подожгла британские форты и почти целый год торжествовала в округе прежде чем бунт был жестоко подавлен я был там в январе в дели я обошел всех бунтовщиков каких смог найти а это было непросто поскольку капитан приказал заряжать ими пушки и все рассказывали мне одно и то же старая бенгалка в мируте прошла через странную арку и вернулась через двенадцать дней она поговорила с каким то существом пророком которое и объявила ей что ее народ однажды освободится от иностранных правителей поэтому они взялись за оружие и восстали против нас лок вскинул руки будто заново переживая свой прошлый гнев разлом чертова дверь спрятавшаяся прямо у меня под носом он резко выдохнул и зацепился большими пальцами за пояс брюк словно пытаясь таким образом сдержать свою ярость я понял что моя миссия не терпит отлагательства что необходимо бросить все силы на уничтожение разломов я начал набирать последователей так и образовалось общество. Тайная организация сильных мира сего. Человек из царицына, что на Волге, хранивший свое сердце в бархатной шкатулке. Богатая шведская наследница, житель Филиппин, который умел превращаться в огромного черного кабана, несколько принцев и десяток конгрессменов, белокожее существо из Румынии, которое питалось человеческим теплом. Теперь... лог снова остановился лицом ко мне и мой взгляд зацепился за его как ткань за сучок мы хорошо справлялись с работой полвека мы трудились в тени оберегая безопасности процветания этого мира мы закрыли десятки может даже сотни разломов внесли свой вклад в стабильное светлое будущее на январе его взгляд стал еще пронзительнее этого недостаточно еще слышны голоса бунтовщиков еще сохраняются угрозы стабильности и опасные колебания по правде говоря нам очень нужна любая помощь особенно теперь когда твоего отца больше нет его голос опустился до хриплоого шепота помоги нам дитя мо присоединяйся к нам полдень давно прошел а наши тени начали осторожно отползать от нас все дальше распадаясь на тонкие полоски в высокой траве я ступнями чувствовала глухой гул реки и цикат как будто сама земля что то напевала себе под нос мистер лок выдохнул в ожидании слова рвались у меня из горла спасибо да конечно сэр или может мне нужно подумать это были радостные слова пропитанные детской благодарностью за то что он любит меня доверяет мне и хочет видеть меня рядом но мои ли это были слова или мистера лока вложенные мне в голову его белоглазым взглядом мысль об этом вызывала головокружение и тошноту она бесила нет спасибо прошипела я сквозь зубы лог недовольно цокнул языком не глупи девочка моя думаешь тебе просто позволят жить и бродить на воле с твоей то привычкой открывать то что не следует общество такого не потерпит мистер элвин мне так и сказал и мистер ховермайер лог раздраженно фыркнул да прими мои глубочайшие извинения за поведение теодора и бартоломью они оба были склонны к радикальным и жестоким решениям уверяю тебя по теодору никто скучать не станет признаюсь у нас были сомнения о насчет мисс как ее там и мальчишки лавочника но я с ними уже разобрался разобрался они должны были оставаться в безопасности спрятанные в аркадии у меня в ушах зазвенел тихий вои как будто кто то вдалеке заплакал я сделала шаг вперед чуть не споткнувшись обо что то лежащее на пепелище джейн с сэмюэль я с трудом выговорила их имена оба живы и здоровы от облегчения у меня подкосились ноги и я рухнула на колени в горку золы бад прижался ко мне сбоку Когда мы их выследили, они пробирались на юг вдоль побережья Мэна вслед за тобой. Мисс, как ее там, успела скрыться. Эта вороватая дрянь слишком быстро бегает. Но рано или поздно мы ее найдем, я уверен. А вот с мальчишкой проблем не было. Звенящая тишина, треск и гул цикад, шепот. Что вы с ними сделали? Боже мой, это что, влюбленность? после того как ты десять лет изображала маленькую мисс отстаньте я читаю если вы его убили я напишу себе нож клянусь я успокойся январь мои методы допроса совсем не такие м -м, примитивные как у ховвермайера я просто задал ему несколько вопросов о тебе выяснил что ты весьма неосмотрительно рассказала ему о делах общества и велел ему забыть обо всем этом деле, что он и сделал, а потом, ни о чем не волнуясь, отправился домой. Судя по тому, как мистер Лок улыбнулся, успокаивающе, самоуверенно, он не осознавал, что натворил. Он не понимал, какое ужасное насилие совершил, не понимал, что залезть в чужое сознание и придать ему желаемую форму, будто у тебя в руках не человека, а податливая глина, это намного более жестоко чем то что делал хавермайер неужели то же самое он делал и со мной всю мою жизнь лиил из меня другую девочку послушную скромную хорошую девочку она не убегала в поля не играла у озера с сыном лавочника и не приставала бы каждую неделю умоляя отпустить ее путешествовать с отцом будь хорошей девочкой и знай свое место о как же я пыталась как старалась втиснуть себя в узкие рамки того образа как горевала о своих несовершенствах он не понимал как сильно я ненавидела его стоя на коленях среди пепла и высокой травы и заливаясь слезами которые размазывали грязь по моим пыльным щекам как видишь я обо всем позаботился вступая в общество и забудем все эти глупости приглашение все еще в силе как я и обещал я с трудом слышала его так громко кривела и выла внутри меня ярость разве ты не видишь что это твоя судьба а я воспитал тебя показал тебе мир научил всему чему мог я всегда опасался но лог откашлялся смутившись заводить ребенка что если бы ему передалось врожденное право если бы он решил бросить мне вызов но посмотри ка моя приемная дочь казалась почти такой же своевольной и сильнй каким мог бы быть мой родной отпрыск его глаза светились гордостью как у владельца конюшни которые любуются со своей лучшей лошадью честно говоря я точно не знаю на что именно ты способна но давай разберемся в этом вместе присоединяйся к нам помоги нам защитить мир я знала что когда мистер лог хотел что то защитить он предпочитал запереть это задушить и хранить за стеклом как компутированную конечность он защищал меня всю мою жизнь и это чуть не убило меня или по крайней мере мою душу я не могла допустить чтобы он и дальше мучил этот мир просто не могла но как помешать этому если достаточно одного его взгляда и моя воля подчинена? я с беззвучным криком зарылась руками в поросшей травой пепел. в это мгновение я сделала два интересных открытия во первых наткнулась на уголек под слоем промытые дождями залы смешанные с грязью во вторых нащупала обгоревшие полузгнившие останки моего карманного дневника. дневника которые папа положил в синий сундучок десять лет назад специально для меня кожаная обложка некогда мягкая теперь стала грубой потрескалась и обгорела по краям уцелели только первые три буквы моего имени изогнутая ножка заглавная я свисала вниз будто веревка по которой узник может выбраться из тюрьмы когда я открыла его кусочки бумаги начали осыпаться будто снежные хлопья страницы были грязные и основательно пожеванные огнем что это что положи на место январь я серьезно мистер лок подошел ко мне я поднесла уголек к странице и провела первую линию боже лишь бы получилось я не шучу влажная от пота рука обхватила меня за подбородок и заставила поднять кулову я встретилась взглядом с этими пронзительными бледными глазами прекрати январии мне показалось что я с головой окунулась в зимнюю реку неизмеримая тяжесть увлекала меня вниз давила тащила за ноги и за руки за одежду подталкивая в одном единственном направлении и как просто было бы поддаться течению а не упираться стискивая зубы и вырываясь я могла бы вернуться домой снова занять место хорошие девочки как верная собака у ног хозяина в это мгновение глядя в бледные как кости глаза мистера лока я спросила себя удалось ли ему полностью превратить меня в хорошую девочку которая знает свое место смогла ли его воля полностью затмить мою успел ли он выскоблиить мою личность не оставив ничего кроме оболочки похожие на куклу или он просто натянул на меня костюм и заставил играть роль мне вдруг вспомнился мистер стерлинг пугающая пустота в его глазах как будто под мазкой камердинера совсем ничего нет неужели и меня ждет такое будущее осталось ли что нибудь от упрямой опрометчивой девочки которая много лет назад нашла дверь в поле а я вспомнила свой отчаянный побег из брээллбора ночной заплыв к острову с маяком сложный опасный путь на юг я вспомнила как не слушалась вильду и отправляясь в кабинет мистера лука проносила с собой газету с рассказами вместо того чтобы читать историю упадка и крушения римской империи как я часами мечтала о приключениях загадках и волшебстве я думала о том что сейчас стою на коленях на родной земле моей матери вопреки всем сторонниям хавермайера общества и самого мистера лока пожалуй от меня еще что то осталось могу ли я теперь выбрать кем хочу стать река с новой силой бросила на меня свои воды стремясь повалить меня опрокинуть но я словно стала невозможно тяжелой Свинцовая статуя девочки с собакой, которые стоят рядом, не обращая внимания на ревущий поток. Я дернула подбородком, высвобождая его из схватки лока, и отвела взгляд. Уголек задвигался по бумаге. «Она...» Лок отшатнулся, и я услышала, как он ищет что-то на поясе. Я не стала обращать внимания. «Она...» «Пишет...» Потом я услышала, как металл чиркнул по коже, и раздалось короткое «щелк-щелк». Я знала этот звук. Я слышала его в загородном домике семейства Запи, а за мгновение до грома, который убил Хавермайера. Я слышала его в полях Аркадии, когда выстрелила вслед Элвину. — Январе, я не знаю, что ты делаешь, но я не могу этого допустить. я отстранно заметила что впервые слышу как у мистера лока дрожит голос но мне было все равно гораздо больше меня занимало то что он держит в руках револьвер не старый и так любимый им энфилд который украла джейн а новый и изящный я непоним понимающе уставилась на его черные дулы просто положи уголек милая он говорил таким спокойным и властным тоном будто вел заседание совета директоров только едва слышная дрожь в голосе выдавала его чувства он чего то боялся меня или дверей вечная угроза того что с той стороны может явиться нечто сильнее чем он сам возможно все власти имущие в глубине души трусливы поскольку знают всякая власть временно он улыбнулся точнее попытался его губы растянулись складываясь в зубаую гримасу боюсь этим твоим дверям положено оставаться закрытыми нет не положено миры не должны становиться тюрьмами запертыми душными и безопасными миры должны быть шумными домами с распахнутыми окнами в которые врываются ветер и летний дождь с волшебными порталами в чуланах с сокровищами спрятанными в потайных сундучках на чердаке лог и его обществу потратили целый век в панике бегая по дому заколачивая окна и запирая двери а я уже устала от закрытых дверей она пишет дверь из теперь оглядываясь на прошлое я понимаю что наверное никогда всерьез не боялась мистера лока мое наивное сердце отказывалось верить будто человек который сидел со мной в сотне вагона в кают и салонов который пах сигарами кожей и деньгами который был рядом чаще чем мой родной отец будто этот человек действительно может мне навредить может я даже оказалась права потому что мистер лок не выстрелил в меня вместо этого черное дуло двиулось вправо оно застыло направленное на бады прямо в грудь где шерсть сходилась в подобие горного хребта я дернулась мой крик утонул в грохоте выстрела а потом закричал уже мистер лок осыпая меня ругательствами А я гладила Бада по груди, шепча «Нет, о боже, нет!» Бад заскулил, но раны не было, дырки не было. Его шкура оставалась гладкой и целой, как раньше. Тогда откуда столько красного и липкого? Ах, вот оно что! Но почему нельзя хоть раз просто оставаться на своем месте, черт тебя возьми? я села на пятки наблюдая как кровь ровными струйками стекает по грязной кожи моей руки словно рисуя улицы на карте незнакомого города бад ввстревожен на прижавшие уши испачка лусы в крови обнюхивая темную дырочку у меня в плече я попыталась поднять левую руку намереваясь утешить его но это было все равно что дергать марионетку за оборванную ниточку боли не было или может она была но стеснялась громко заявить о себе она вежливо как воспитанные гостья ждала на краю сознания я выронила уголек мое предложение оставалось незаконченным, а рядом с ним постепенно образовывалась лужица крови стекающей из пальцев что ж я решила довольствоваться тем что есть поскольку не желала оставаться в этом злобном белозубом мире где люди, которых ты любишь, готовы сотворить с тобой ужасные. Убегать я всегда умела. Вытянув палец, я почти ленивым движением провела кончиком по лужице крови и продолжила писать прямо на земле красно-коричневыми буквами, которые заблестели на летнем солнце. Звон цикад пронизал мою руку до костей. Она пишет «Дверь!» из пепла дверь открывается я поверила в свои слова так как люди верят в бога или в силу притяжения так сильно и непоколебимо что сами этого не замечают я поверила я способна к славотворчеству и моя воля может изменить ткань мироздания я поверила двери существуют в местах особого резонанса между мирами где небеса двух планет соприкасаются я поверила и я смогу снова увидеть отца восточный ветер вдруг подул со стороны реки но он пахни рыбой и сыростью как ему было положено нет он нес сухости и прохладу он пах специями и с основой смоллоью ветер промчался над пепелищем и закружился как пыльный демон поднимая листья в воздух зала гнилые угли и грязь взмыли над землей и на мгновение повисли между локом и мной словно арка построенная прямо в голубом небе я увидела как рот мистера лока приоткрылся а револьвер задрожал а потом зала начала разрастаться таять казалось каждый кусочек земли и пепла превратился в капельку чернил расползающихся по воде и теперь тонкие прожилки тянулись друг к другу соединяясь сливая стемнее образуя изогнутый силуэт в воздухе и наконец передо мной возникла арка она казалась необычной хрукой готовой рассыпаться от одного прикосновения но это была дверь я уже чувствовала запах моря схватив свою наволочку я пошатываясь поднялась на ноги перед глазами все расплывалось от усталости к коленям прилипли комочочки земли и травинки. я увидела как мистер лок крепче сжимает револьвер остановись сейчас же остановись мы еще можем все исправить ты еще можешь уйти со мной вернуться домой. «Все еще может быть хорошо!» Вранье. Я была опасна, а он труслив. Трусливые люди не позволяют опасным существам жить в спаленке на третьем этаже. Скорее всего, они вообще не позволят им жить. Я шагнула к арке из пепла и в последний раз взглянула мистеру Локу в глаза. Они были белыми и пустыми, как луны. Внезапно мне захотелось по-детски спросить у него, вы вообще хоть немного меня любили? Но потом дуло револьвера поднялось на меня, и я подумала, видимо, нет. Я нырнула в арку вместе с Бадом, чувствуя, как бешено колотится сердце. Грохот второго выстрела последовал за мной в темноту.